Глава 15 Дети втроем сидели за столом, в центре которого стояла общая ведерка с куриными крылышками и коробочки с закусками. Но даже любимые кукурузные початки сегодня казались Чао Яну безвкусными. «Мы с Динхао есть на видео. Как только они узнают, кто мы такие, сразу свяжутся с приютом, и нам конец», — сказала Пупу. «Но не можем же мы промолчать и позволить ему остаться безнаказанным», воскликнул Чао Ян. Пупу задрала брови. «Может, они были плохими людьми?» «Плохими людьми? Они были просто стариками!» «Ты этого не знаешь», возразила она. Чао Ян посмотрел на Динхао. «А ты что думаешь?» Тот затолкал в рот кусок курицы, чтобы не отвечать, но потом понял, что отвертеться не удастся. «Чао Ян прав». Мы не можем позволить, чтобы убийство сошло ему с рук. Но и пупу -пу права. Полицейские наверняка отошлют нас в приют. Может, сообщим, когда пупу -пу исполнится 18, чтобы ни одному из нас не пришлось возвращаться туда. Чао Ян нахмурился, потом покачал головой. Это видео будет преследовать меня. Да чего ты боишься? Мы можем сказать, что раньше на видео этого не заметили, заспорила пупу. -пу. «Уверен, мне будут сниться кошмары», — нервно ответил чао Ян. Они посидели в молчании. Пупу разделалась со своей булочкой, а потом дерзко взглянула на них. «У меня идея». «Какая?» — спросил чао Ян. Ради пущего эффекта она сделала паузу. «Мы заключим сделку». «С кем?» — спросил он недоуменно. «Мы отдадим видео убийце, но перед этим возьмем с него деньги» торжествующе провозгласила Пупу. -пу. «Ты хочешь сказать, продадим видео ему?» От изумления у Чао Яна отвисла челюсть. Девочка уверенно кивнула. «Он же ездит на Бэхе, так? А нам негде жить, и нам нужны деньги. Поэтому лучше всего продать видео и получить деньги. Тогда мы сможем прожить сами по себе пару лет. Что ты думаешь?» «Но...» — запротестовал Чао Ян. «Поделим барыш на троих». Ну же, братец Чаоян, Ян, никто ничего не узнает. Положим твою долю на счет в банке, потому что если твоя мама найдет деньги, придется ей как-то объяснять. Чао Ян был потрясен настолько, что несколько секунд не мог найтись, что отвечать. Пупу, -пу, это же шантаж, это преступление. Ты как, Динхао? В деле? спросила Пупу. Динхао почесал в затылке. «Деньги нам не помешают, но разве это не опасно заключать сделку с убийцей?» «Это видео для него. Вопрос жизни и смерти. Он совершенно точно захочет купить его у нас», — возразила Пупу. -пу. «Чао Яну деньги не так нужны, как нам. Он идет на большой риск, беря их и обещая хранить тайну». Чао Ян ничего не сказал. Он не собирался вступать в переговоры с убийцей. Что, если тот убьет всех троих, чтобы избавиться от свидетелей? Это будет не просто шантаж. Они позволят убийце спокойно разгуливать на свободе. Нет, идея очень плохая. Он всегда был примерным учеником. Избегал конфликтов, потому что опыт взаимодействия с хулиганами подсказывал, лучше помалкивать и держаться от них подальше. Связываться с убийцей ни в коем случае нельзя, тем более заключать с ним сделку. Чао Ян уже начинал подумывать о том, чтобы потихоньку донести на своих друзей в полицию. Пускай их вернут туда, откуда они появились. С другой стороны, они же никогда его не простят, могут потом избить, а то и что похуже. Даже если ему удастся добиться, чтобы их вернули в приют, они могут снова сбежать или отомстить ему, когда им исполнится 18. Джу вспомнил, как Динхао грозил разделаться с директором приюта. И это явно были не пустые слова. Чао Ян понял, что боится не только убийцы, но и своих новых друзей. С их появлением все страшно осложнилось. Да что там, его жизнь превратилась в настоящий кошмар. И зачем только он отпер им дверь.